«Ничего подобного!» — выпрыгнул из речки лягушонок. «Я жив! Спасибо вам, госпожа свинья, что вы предоставили мне возможность окунуться в прохладную воду. Это было просто замечательное купание!» От бешенства свинья затряслась так, что даже щетина у нее побелела. «Убирайтесь, а не то я вас!» «Вы никогда не сможете нас догнать!» — весело квакнул лягушонок. — А потому не очень так грозитесь. Для того, чтобы быстро бегать, надо заниматься физкультурой, а не обжираться так, как вы. — Я вас ненавижу! — заверещала свинья. — А вот это сколько угодно. Идем, заяц! Лиса дождалась, когда заяц с лягушонком уйдут, И тут же появилась, с таким видом, будто она ничего не знает. Хотя я сам видел, как она подглядывала. — Я слышала страшный шум. Что здесь произошло? Заяц пытался удрать. — Я вас предупреждала. — А я учла ваше предупреждение и подрыла корни дуба. Бревно упало, и заяц остался с носом. — Я доложу господину Льву, и он учтет твои заслуги. — Да, пусть учтет, что я спасла его от голода. — Ты спасла не Льва, а себя. — Да и то не ты, а я тебя спасла. — За обещанный тобою мед... «Где же он?» Свинья принесла кувшин и вручила его лисе. «Вот он!» «Пойду в спрячу понадежней, а потом проверю, как стерегут дорогу осел и медведь». «Если позволишь, я пройдусь немного с тобой. Сюда они больше не сунутся». А на полянке возле болота заяц и лягушонок снова разглядывали карту. — Что же нам делать? — грустно задал заяц свой очередной смелый вопрос. — Мы должны обмануть осла и медведя и прорваться по синей дороге. Лягушонок принял новый стратегический план. — А как мы их обманем? — Надо думать. — Думай. — Я тоже буду думать. — Хорошо, — согласился на это заяц. Они стали снова ходить и думать. «Ты уже что-нибудь придумал?» — спросил лягушонок, на миг остановившись. «Нет. А ты?» — с надеждой в голосе спросил заяц. «Я тоже нет. Давай еще подумаем». «Давай», — согласился заяц. На соседнем дереве появились две маленькие белочки. «А можно мы тоже подумаем?» — спросили они. «Думайте», — разрешил им заяц. Но это не так-то просто, если даже сам лягушонок... Растопырив иголки, мелкими быстрыми шажками прибежал еж. Он так торопился, что еле отдышался. — Я был у осла-медведя, я все разведал. И давайте называть вещи своими именами. Там нам не светит. «Плохо — Плохо! — огорчился лягушонок. Они дрожат за свою жизнь и сделают все для того, чтобы наш заяц не проскочил мимо них. — Видно, такая моя судьба, — вздохнул заяц. — Конечно, — насмешливо фыркнул еж, — от судьбы не уйти, но убежать можно. «Куда — Куда? — горестно спросил заяц. — Никуда, а откуда, — поправил его еж и решительно заявил. — Все! — Я начинаю думать. Постарайтесь мне не мешать. На поляну приковылял, переваливаясь сбоку на бок бобр, оставив под кустом свои бревнышки. — Ты что, с ума сошел? — зафыркал на него еж. — Тебе нельзя быть так далеко от воды. — Даже моряки и те иногда сходят с кораблей на сушу, — напомнил ему бобр. — Но если тебя обнаружат здесь лиса и волк, значит, они прервут мои мысли. — У тебя есть мысль? — встрепенулся лягушонок. — Нет, но я хочу думать вместе с вами, — спокойно сказал Бобр, таким тоном, что все поняли, спорить с ним — напрасная трата времени. — Ладно, сиди, — согласился лягушонок. — в случае чего, прыгай вон туда. В том углу болота вода необыкновенно чиста, даже дно видно. Усевшись в круг, звери притихли они думали. Прилетел ворон и плавно опустился на верхушку ели. Ба, какое кра-кра красивое зрелище, как на кар-кар картине. Сколько умных зверюшек. Теперь можно откры-крывать заседание лесного совета. Ты прилетел посмеяться над нами. Обиделся заяц. — Не обижайся, ты ведь знаешь, пока вы живы, я с вами, я тоже хочу думать. Издалека донесся густой протяжный звук, как из самой большой трубы в самом большом оркестре. — О чем трубит наш лось? — спросил еж у ворона. — Он трубит о том, что маленький лягушонок — это прекрасное украшение нашего леса, и он хочет думать вместе с ним. Ёж вздохнул и признался. — Что-то у меня ничего не получается. Можно я попробую по-другому? Я буду ходить взад-вперед и петь свою песенку. Тогда, может быть, я... — Ну, если это тебе поможет, пой, — разрешил ему лягушонок. — Возможно, твоя песенка поможет и нам. — Пой, — согласился и заяц. Хотя кому-кому, а ему сейчас было не до песен. — Пой! — каркнул сверху ворон. — С песней помирать веселей. — Рано вам еще помирать. — Не надо помирать, — запищали светок суетливые белочки. А бобр проворчал. — Не говори о смерти раньше, чем смерть сама заговорит о себе. Надо думать о жизни. Стоп — Стоп! — квакнул лягушонок. — Я, кажется, придумал. Он радостно запрыгал на одной левой лапке, потом плюхнулся на все четыре сразу и таинственно прошептал отчаявшемуся зайцу на ушко. — Ты сразу убежал, а я задержался и кое-что услышал. — Что же ты услышал? — так же шепотом спросил заяц. — Пока секрет. — А что ты придумал? — Тоже пока секрет. Это мой секрет, даже от меня самого. — Тогда как же ты его узнаешь? — удивились белочки. — Так не бывает. — Бывает, — упрямо ответил лягушонок. — Не хочу болтать раньше времени. Может, удастся, а может, не удастся. — Давай встретимся здесь через десять минут. А пока... Советую тебе выпить воды и подкрепиться парой бутербродов с капустой. Через 10 минут. Не опаздывай. Ква-ква.